Часть 3. Выживание в дикой природе. Навык номер 9. Минимальный носимый аварийный запас для джунглей. Тенистые, наполненные какими-то странными звуками и населённые опасными для жизни насекомыми джунгли могут показаться вам одним из самых неприятных мест на земле. Рельеф там таков, что ставит в тупик даже опытных путешественников и очень затрудняет выживание. Передвижение на уровне земли часто происходит почти в полной темноте. При каждом шаге приходится преодолевать какое-нибудь препятствие. Тернистые, липкие, а иногда и ядовитые растения, обладающие сверхъестественной способностью, цеплятся за кожу и одежду. Из-за густой листвы и множества лиан в джунглях царит полумрак. На первый взгляд тропические леса могут показаться вполне идеальными, идиллическим местом, но большая часть видимого света не отражается там от влажной лесной почвы. Здесь жарко и сыро, однако для защиты от насекомых и растений приходится полностью закрывать тело одеждой. В таких условиях человек постоянно испытывает дискомфорт. Если вы заблудились в джунглях, знайте, что окружающая вас густая растительность и тяжёлые климатические условия способствуют возникновению паники и чувства безысходности. Не поддавайтесь. Продолжайте двигаться. Это обязательное условие выживания. Как проложить себе путь через джунгли? Продвигаться по джунглям трудно по многим причинам. Чтобы вам реже приходилось прорубать себе дорогу, двигайтесь по руслам небольших рек или звериным тропам. Для прокладывания дороги через густые заросли, когда каждый шаг даётся с трудом, вам потребуется подходящий нож. Оптимальным в этих условиях является используемый в этих местах Кукри – нож с длинным искривленным лезвием. При таком лезвии сам нож является достаточно коротким, и потому он более удобен в пути. Для прокладывания дороги наносите удары ножом перед собой по диагонали сверху вниз. Для облегчения доступа к нему нож следует носить на поясе, в чехле из кожи или кайдекса. Кайдекс – это нож. Термопластичный материал на основе акрила поливинилхлоридного соединения, используемый для изготовления ножен путём нагревания, формования и охлаждения. Вы сами убедитесь, насколько полезен в джунглях этот крепкий инструмент, используемый и для добычи и приготовления продуктов питания, и для строительства укрытия, и для самообороны. Он должен всегда быть под рукой. Такой же обязательной принадлежностью является и точильный камень. По своим климатическим и природным особенностям джунгли являются полной противоположностью пустыни, но когда дело доходит до ориентирования, у них есть одно сходство. И там, и там легко заблудиться из-за отсутствия топографических привязок. К тому же в джунглях из-за густой кроны деревьев GPS-устройства могут не работать, а следы там могут быть незаметны, и вы рискуете идти не вперед, а по кругу, поэтому всегда имейте при себе карту и компас, а также используйте футбол. маркерную или цветную ленту. Слушайте навык номер 88, чтобы помечать пройденный путь. К тому же, эти метки помогут спасателям отыскать вас. Защита от окружающей среды. Пробираясь через джунгли, можно сильно поранить открытые участки тела. Чтобы защитить себя от препятствий, встающих на пути, и даже от собственных неосторожных ударов ножом при прокладывании дороги в чаще, наденьте на предплечья и голени щитки разных для детей и взрослых размеров. Больше всего от кустарника и шипов рискуют пострадать предплечья, голени, ноги и руки. Поэтому, кроме щитков, полезно надеть пару лёгких кожаных перчаток. Любые открытые участки тела также уязвимы и для самых назойливых хищников, обитающих в джунглях: комаров, переносчиков тропической лихорадки и вируса Зика, муравьёв и ядовитых многоножек. Джунгли изобилуют тварями, укусы которых бывают очень опасны. Даже от одного укуса муравья ваша рука может быть целый день обездвижена, поэтому необходимо надевать правильную одежду. воздухопроницаемую рубашку с длинными рукавами, брюки и гетры, которые закрывают нижние конечности и препятствуют перемещению пиявок и пауков вверх по брюкам. Кроме закрытой одежды нужна и другая защита. Для обеспечения дополнительной безопасности наденьте под одежду колготки. Хотя кровососущие насекомые могут на удивление легко проникать сквозь слои одежды, они не смогут не преодолеть их плотную ткань, не зацепиться за их скользкую поверхность. Одни колготки можно надеть на ноги, а вторыми, обрезанными у ног и талии, закрыть руки, чтобы обеспечить им дополнительную защиту. Также, чтобы помешать опасным тварям совершить смертельный укус, добавьте в воду, в баночку или другую емкость с жевательным табаком. Дайте этой смеси настояться несколько минут, а затем нанесите ее на руки, ноги, колготки и остальную одежду. Независимо от того, насколько тщательно вы закрыли своё тело одеждой, кровососущие насекомые всё равно найдут путь под неё, но никотин парализует и убьёт их быстрее, чем обычные репелленты. Обязательным предметом в вашем снаряжении должна быть противомоскитная сетка. Набросьте небольшой её кусок себе на лицо, когда идёте через джунгли, а оставшуюся часть развесьте над тем местом, где будете ночью спать. Слушайте, навык номер 13. Нельзя оставлять себя без защиты. Нужно обязательно иметь несколько пар носков и дышащую обувь. Они помогут вам не только держать ноги в тепле и сухости, но и справиться с проблемой, которая относится не столько к комфорту, сколько к выживанию. Во многом исход вашего пребывания в джунглях зависит от того, какую обувь вы выберете. Для избежания появления траншейной стопы или инфекционного дерматита, возникающих из-за влажности или в результате преодоления водных преград, не пользуйтесь обувью из Гортекса и других воздухонепроницаемых материалов. Такая обувь поглощает влагу, и это меньше, чем за день, может привести к серьёзным проблемам с ногами. Без должного лечения траншейная стопа грозит гангреной и ампутацией. в ночное время и всякий раз, когда вы останавливаетесь на отдых, снимайте носки, чтобы ваши ноги обсохли. Повесьте мокрые носки на внешней стороне рюкзака, чтобы они сушились во время перехода. Оперативный принцип. К пребыванию в тропическом лесу нужно должным образом подготовиться. Главный вывод. Джунгли не знают жалости. Там вас будут резать, колоть и кусать.